Снижаются урожаи, получаются миллиарды. Вот, к примеру, Среднеазиатские республики. Сколько хлопот доставляет там зарастание растительных каналов? Уменьшилась пропускная способность каналов, сократилось количество воды, попадающей на поля, а значит и урожай сельскохозяйственных культур. Зарастание Каракумского канала на участке в 9 километров – сократил расход воды на 15-20 кубических метров в сутки. Как будто не так уж много. Но за сезон это столько, сколько хватило бы для 20 тысяч гектаров хлопчатника. Как избавиться от этого зеленого зла? И тут на помощь людям приходит Амур. Конечно, не тот крылатый шалун, спутник Венеры, чьи стрелы, не знающие промаха, Зажигали огонь любви в сердцах людей и богов. Речь идет о белом амуре, рыбе, которая водится в бассейне реки Амур. Давно уже заметили странную привычку у этой рыбы. В половодье она выходит из реки на залитые водой луга и выкашивает прибрежную растительность, осоку, тростник. Иногда даже целые просеки делает в зарослях затопленные осоки. Зубы Амура острые и напоминают пилы. Он перетирает жесткие растения, которыми питается. Польза от этого не только ему, но и людям, притом двойная. Он и воды очистит, и мясо нагуляет. Поэтому их теологи и предложили переселить Амура с Дальнего Востока на Запад, где они с успехом могли бы употребить свои способности на общее благо. Перевести рыб с Дальнего Востока в западные районы не так уж сложно. Труднее заставить переселенцев размножаться в новых условиях. Ну Но и этого в конце концов добились специалисты и стиологи в Туркмении, на Украине, в Краснодарском крае. Созданные там специальные хозяйства рыбопитомники снабжают теперь мальками Белого Амура любые районы, которые нуждаются в них. Ученые-эфтеологи Туркмении, например, в специальных нерестовых прудах Карамет-Нияза получают десятки миллионов мальков Белого Амура. Отсюда их каждую весну отправляют на самолетах во многие рыбоводческие хозяйства страны. Только весной 1965 года за пределы Туркмении было отправлено свыше 50 миллионов мальков. Путешествуют по воздуху и взрослые, 15-килограммовые рыбы. Их расселяют как производителей в новые районы рыборазведения. Амуры помогли очистить заросшие пруды в Подмосковье, где под угрозой оказалась работа гидроэлектростанции номер 3 имени Классона. В кратчайший срок 400 тысяч белых амуров съели около 170 тонн подводной растительности и спасли положение. Их использовали и в помощь среднеуральской тепловой электростанции на озере Исецком. На очистку его затрачивались огромные средства, пришлось содержать для этого даже специальный земснаряд. 5 тысяч белых амуров, завезенных из Краснодарского края, не только акклиматизировались в холодной воде, но и очистили полностью озеро от водорослей, получив за это прозвище живых земснарядов. Растут амуры необыкновенно быстро. За два лета они увеличиваются в весе с 200-300 граммов до 10-12 килограммов. За пять лет белый амур достигает метровой длины и весит 40-50 килограммов. Да это и удивительно: за сутки одна рыба Едает зелени столько, сколько весит сама. Среди различных водохранилищ есть и такие, которым предъявляют повышенные требования. Например, водохранилища-коллекторы, которые снабжают водой города. Естественно, что там необходимо особенно оберегать чистоту воды. Но нередко в них вода начинает цвести, становится зеленоватой. Это значит, что в ней размножился Фитопланктон. Так называют мельчайшие растительные организмы, свободно плавающие в толще воды.